Как устроена память? «Призрачно всё в этом мире бушующем. Есть только миг, за него и держись. Есть только миг между прошлым и будущим. Именно он называется жизнь». Фрагмент песни из кинофильма «Земля Санникова» на слова Леонида Дербенёва. Слова про миг между прошлым и будущим стали крылатыми, Эта песня входит в сотню самых популярных песен на русском языке и прекрасно передаёт мысль о том, что мы живём в одном коротком мгновении, которое сразу же уходит в небытие. Время стремительно несётся сквозь нашу жизнь, пока мы тратим бесценные мгновения на повседневные занятия, не особенно-то задумываясь, что секунда за секундой настоящее становится эфемерным прошлым, которого уже не воротишь. В то же время... Люди обычно воспринимают свою жизнь как нечто протяжённое, растянутое на многие десятилетия, и неспешно обдумывают, как она поменялась за последние пять или десять лет, и чем бы им хотелось заниматься ещё через десять. Как же так получается? След, который остаётся в нашем прошлом и объединяет прожитые мгновения в связанную историю чьей-то жизни, называется памятью. Словно хвост от кометы или след от самолёта в небе Он не даёт прошедшему опыту мгновенно раствориться и придаёт нашему восприятию жизни ощущение протяжённости, длительности, задавая направление движения из прошлого в будущее. Постепенно этот след слабеет и растворяется. То, что происходило несколько минут назад, мы помним в мельчайших деталях. Но чем больше времени проходит, тем менее чёткими и подробными становятся наши воспоминания. Картины прошлого постепенно теряют чёткость очертаний Отдельные детали исчезают и размываются, и со временем от большей части наших ощущений и переживаний остаётся в лучшем случае лишь смутное впечатление. Только самые важные моменты нашей жизни, центральные вехи жизненного опыта, прочно впечатываются в память и остаются с нами на протяжении десятилетий. Память — это очень важно. Воспоминания о том, что с нами происходило, и что мы при этом чувствовали — во многом формируют личность. На них строится подавляющее большинство наших занятий и взаимоотношений с другими людьми. Человек, как ни одно другое живое существо, зависит от своей памяти. В нашем мозге слишком много определяется обучением и способностью формировать воспоминания. Использование всевозможных предметов — ходьба, речь, чтение и письмо, арифметика и логика, гигиена, образ жизни, правила поведения и общения — Всему этому нам приходится учиться, чтобы стать полноправными членами человеческого общества. И как тут обойтись без памяти? Никак. Память — это очень важно, но изучать её непросто. Во-первых, воспоминания довольно эфемерная штука. Их невозможно измерить секундомером, линейкой или весами, перевести в надёжные измерения, которые понятно, как анализировать и интерпретировать. Во-вторых, Изучая память человека, учёный обычно не может проверить достоверность воспоминаний, связанных с давними событиями. Наконец, не все факторы, влияющие на нашу память, можно воспроизвести в лаборатории. Здесь бывают и чисто технические, и серьёзные этические ограничения. При исследовании памяти у животных возникает другая проблема. Они не могут рассказать о том, что помнят. Учёным приходится придумывать способы проверить, что помнит животное. Но довольно часто одно и то же поведение можно интерпретировать по-разному, и с этим ничего не поделать. Однако самая главная проблема кроется в том, что под словом «память» люди понимают довольно обширный спектр вещей, которые умеет делать наш мозг. В самом широком смысле память — это способность нашего прошлого опыта и произошедших событий влиять на нас в настоящем и будущем. В таком понимании — Память — это не только то, что человек может рассказать о себе или чему он научился за свою жизнь, но и то, что он меняет привычный образ жизни из-за травмы колена, язвы желудка, женитьбы или переезда в другую страну. С другой стороны, когда собака начинает пускать слюнки, услышав звонок, предвещающий лакомство, это тоже происходит благодаря работе памяти.